Глава 30. Спустя неделю. В организме человека нет определенного резерва слез. Вика каждый день пыталась доказать обратное, но, увы, слезы все равно не заканчивались. Боль. Дикая боль закручивалась в ее сердце отверткой и стекала кончиком пальцев. Еще совсем недавно мысль о том, что она однажды снова будет рядом с любимым, бодрила лучше любых энергетиков, заставляла ее не сдаваться, терпеть боль и унижение, научила быть хитрой и проворной. А теперь все потеряло смысл. Потому что Рома был единственным во всей вселенной человеком, ради которого Вика так отчаянно хотела жить. Она не винила ни его, ни Оксану. Рома давно нравился ее подруге, и нисколько неудивительно, что та воспользовалась шансом прибрать его к рукам. А он, он не мог ждать Вику вечно. Прошло слишком много времени, два с половиной года разлуки для двух влюбленных – вечность. Фото с помолвки запеклось в ее сердце, как кровь, и с того момента она перестала существовать. Осталась лишь оболочка, автопилот, который каким-то чудом заставлял ее тело есть, принимать душ и разговаривать. А внутри автопилота, в темноте, свернувшись калачиком и зажмурив глаза, сидела хрупкая девушка. «Моя судьба, мое проклятие. Теперь можешь делать со мной что угодно. Бери, я вся твоя. Я больше не пытаюсь убежать или обмануть тебя. Я сдаюсь, ты победила». За прошедшую неделю Давида словно подменили. Он ни разу не поднял на Вику руку, не сказал ни одного грубого слова в ее адрес. Он стал на удивление невероятно мягким и нежным с ней. «Виктория, Теперь ты убедилась, что в этой жизни мы нужны только себе. Человек, который сегодня клянется в любви, завтра может воткнуть нож в спину, — говорил Давид. Я знаю, что я далеко не идеален, но обещаю, если ты полюбишь меня, то я никогда тебя не предам. Вика разбудили лучи солнца. Открыв глаза, она прищурилась, сделала из ладошки козырек и удивилась. Неужели сегодня хорошая погода? Дождливая неделя осталась позади, сегодня на Сочи светило солнце, небо было ясным-ясным. Видимо, природа сделала ей подарок на день рождения. Она потянулась в кровати, от души зевнула, и впервые за неделю ее губы тронула легкая улыбка. «Тук-тук!» – раздался голос Давида, затем в комнату заглянул букет белых роз, а потом и голова его самого – Он с широкой улыбкой на лице прошел по комнате, присел на кровать и нежно-нежно поцеловал Вику в губы. «С днем рождения, любимая!» Аккуратно убрал прятки волос за ее обнаженные плечи и коснулся пальцами подбородка. Вика до сих пор вздрагивала от подобных жестов. Обычно его пальцы с силой давили на подбородок, и к тому, что они могут быть нежными, ей предстояло еще привыкнуть. «Я приготовил для тебя подарок». «Помнишь, рассказывал тебе про дикий пляж?» — прищурился с улыбкой он. Вика кивнула. «Сегодня мы отправимся туда и отпразднуем твой день рождения». Вика немногое слышала про тот пляж. Давид выкупил его больше года назад и развернул там нехилое строительство. Но что именно там строил, держал в строгом секрете. Зато о необычной красоте того места он был готов говорить часами. «Рядом ни одной живой души». Пальмы, море, песок и все. Городская суета, гул машин, люди – все это далеко-далеко от того места. Там даже яхты редко проплывают, – красочно рассказывал Давид. Ближе к вечеру, когда Давид разделался с делами, они с Викой отправились в открытое море. Вика решительно не понимала, почему сегодня ей было так легко, почему вдруг захотелось улыбаться, смеяться, наслаждаться морским воздухом, В ее душе поселилось яркое ощущение, что сегодня что-то произойдет. То, что способно освободить ее от всех мучений. Наверное, что-то подобное испытывают люди, которые долго болели, страдали, терпели адские боли. А в один прекрасный день – раз, и становится легко-легко. Плыть до пляжа предстояло больше трех часов. Море еще волновалось из-за недавней непогоды, но Давид был взволнован еще больше. Он предвкушал, когда же, наконец, покажет Вики то, над чем так усердно трудился больше года. Заботливо укрывал ее пледом, обнимал за плечи, шептал на ушко приятные слова. Казалось, после того, как он узнал о том, что жених Вики женится, у него выросли за спиной крылья. В его взгляде так и читалось. «Наконец-то ты выбросишь его из головы». «Мы скоро будем на месте», — потер руки Давид. «Осталось плыть не больше пяти минут». «Я хочу вина». — улыбнулась Вика. — Вина? — Именно сейчас, — удивился Давид. — Именно сейчас, — пожала плечами Вика. — Могу позволить в свой праздник? — Конечно, милый. Давид, встав с дивана, чмокнул ее в макушку, поправил плед на ее плечах и отправился в каюту. Вика на несколько секунд закрыла глаза, о чем-то подумала, затем едва заметно улыбнулась, втянула в себя свежий воздух и, скинув с плеч плед, отправилась к перилам яхты. А когда Давид вернулся на палубу, Вика уже стояла за ними. Из его руки выпала бутылка с вином. Он резко побледнел. «Виктория, что ты задумала?» Давид сделал два шага вперед и протянул ей руку. «Не делай глупостей, любимая. Ну же, дай мне руку. Я помогу тебе забраться обратно». Все кончено. Едва слышно обронила Вика. Напоследок заглянула ему в самую душу. Оттолкнулась и, раскинув руки в стороны, полетела в море. Спустя секунду Давид уже склонялся над водой, силой вцепившись в перила. Последнее, что Вика слышала, его душераздирающий крик.